Из прошлого. В отличие от Миши и Володи, с детства блиставшими талантами, у Игоря Гаренкова не было ни выраженных способностей, ни определенных склонностей к чему-то одному. Но это не значило, что он рос примитивным или недалеким, совсем наоборот. С мозгами у него, по единодушному мнению, учителей все было в порядке. Учеба давалась настолько легко, что даже шаткое финансовое положение семьи и постоянная домашняя война с матерью не помешали окончить школу с пятерочным аттестатом. Однако дальнейший путь виделся смутно. Единственное, чего хотелось наверняка, вырваться из провинциального города этого озерского убожества, как говорили они с друзьями. Игоря влекла интересная, яркая, обеспеченная жизнь, знакомая по фильмам и книгам. Но каким способом достигнуть благополучия? Чем зарабатывать и вообще чем заняться? Больше всего на свете Игорю нравилось читать преимущественно историческую литературу и не только романы, но и серьезные научные труды. А раз так не пойти ли ему учиться на историка? В МГУ, конечно, не попадешь, но можно попробовать в историк архивный. Чем черт не шутит? Суровая проза жизни внесла свои коррективы. Приехав с друзьями в Москву, Игорь провалил вступительные экзамены и год работал дворником, потому что дворникам выделяли служебное жилье. Это несложная, хотя и тяжелая профессия оставляла немало времени для размышлений. Ранним утром, когда улицы были тихие, прозрачные и безмолвные, Игорь подметал на своем участке опавшие листья и думал о том, что к истории его сейчас совершенно не тянет. А значит, это нельзя назвать его истинным призванием. Не то что у Инки. С этой москвичкой Игорь познакомился во время поступления и всерьез запал на нее. Да, его багажа знаний хватает, чтобы болтать и спорить с Инкой, но она живет и дышит историей. А его сильнее волнуют аккуратные Инкины грудь и попка, чем все тома Карамзина и Соловьева вместе взятые. раз так, зачем возобновлять неудачную попытку поступления в ВУЗ, по окончании которого будешь глотать архивную пыль, жалея о совершенной ошибке. Лучше выбрать любой другой институт. Без призвания, наугад, на ощупь. Главное поступить. Зацепиться в столице. Желательно жениться на Инке. Такова программа «Минимум». Вот таким образом Игорева судьба совершила разворот на 180 градусов. Из гуманитария он превратился в технаря. Реальная профессия инженера оказалась ему милей эфемерной специальности историка, занимающегося людьми, прах которых давно рассыпался. По крайней мере, тяжелое машиностроение – специальность востребованная. Получение диплома пришлось на те веселые времена, когда СССР еще не распался, но утерял значительную долю своих строгостей. Распределение, впрочем, никто не отменял, и свежеиспеченный инженер Горенков очутился на подмосковном заводе, изготавливающем мини-трактора для подсобных хозяйств. Наименование «мини» было скорее данью западной моде, чем имело реальное отношение к объекту. Продукция завода, как все, изготавливаемое по советским стандартам, отличалась громоздкостью и большим весом. К тому же она часто ломалась. И тем не менее, трактора покупали. Ведь ничего другого не было. Более того, в последующие годы, когда вся промышленность встала, завод сбывал свою продукцию бойчей прежнего. Как ему это удавалось? Ежегодно администрация обзванивала клиентов, которые приобрели их трактора в прошлые годы, и спрашивала, не хотели бы они их продать. Владельцев мини-чудовищ, желающих с ними расстаться, находилось немало. Хватит, намучились». На заводе трактора ремонтировали, заменяли утерянные детали, красили, лакировали для придания товарного вида и продавали следующим клиентам. Учитывая размеры инфляции, такого рода деятельность позволяла заводу оставаться на плаву. Инженер Горенков по этому поводу напомнил сослуживцам старый анекдот о крестьянине, который посадил ведро картошки. По осени ведро картошки и собрал, и вздохнул с облегчением. Вот хорошо, ни одной не пропало. По сравнению с тем, если бы все пропало, неплохо. Но ведь дурость, она дурость и есть. Почему это дурость? Потому же, почему и в анекдоте. Только дураки способны радоваться, что остались при своих. Нормальные люди радуются, когда их работа приносит прибыль. А тебе-то что, больше всех надо? Да, Игорь Горенков относился к породе людей, которым вечно больше всех надо. Так уж повелось, что они ищут приключений на свои задницы, но иногда находят острова сокровищ. Если торговля уже начита, почему бы не развернуть ее? Почему бы не торговать в придачу к тракторам, уродливым детям советской промышленности, сопутствующими товарами? Такими, как сами запчасти, ветошь для протирки деталей, хозяйственные перчатки, комбинезоны, брезент, резиновые сапоги. А для этого создать на базе завода кооператив. Кооперативное движение тогда еще находилось у истока. Начальство жало пых тела по укоренившейся советской привычке. Сильнее всех неприятностей оно боялось перемен. Едва ли не больший ужас вселял энтузиазм подчиненных. Однако Игорь, создавший инициативную группу, не отставал, и директору постепенно пришлось сдаться. В правоте Горенкова директор убедился года этак через два – Торговля развернулась по всей стране, торговали чем угодно, от военных разработок до американского секонд-хенда. Однако кооператив «Вымпел», преобразовавшийся постепенно в крупную фирму, рано начал и благодаря этому захватил лидирующие позиции, которыми, впрочем, бывший директор завода любовался издали из аделических краев, именуемых пенсией. Завод закономерно подгреб под себя бывший скромный инженер Горенков. Игорь Сергеевич Горенков мог поздравить себя с потрясающей чуткостью к веяниям времени. Это позволяло ему бежать впереди шумно громыхающего, но не слишком высокоскоростного поезда российской экономики. Игорь начал развивать легальную торговлю, когда этим занимались единицы. Когда же поветрие торговли охватило всю страну, и бывшая одна шестая часть суши пошла в разнос, Горенков сказал себе, хватит, пора вернуться к производству. На деньги, заработанные от торговли, он полностью переоборудовал вымпел, где начали производить настоящие мини-трактора по норвежской лицензии. А потом настала очередь для промышленного концерна. Стартовало производство из собственной продукции по отечественным ноу-хау. Игорь давно перестал быть инженером, превратившись исключительно в менеджера высшего звена, однако не растерял вкуса к инженерному мышлению и способен был оценить красоту технической мысли. Ведущих специалистов он подбирал сам, процесс производства контролировал лично. И вскоре ему удалось заключить очень прибыльный контракт с Китаем на поставку концернового детища, комбайна «Зерно-М», потребляющего рекордно мало топлива. Игорь начинал подумывать о том, что если так пойдет дело, недалеко и до какой-нибудь правительственной награды, ордена за заслуги перед Отечеством или чего-нибудь в этом роде. Но даже если этого не произойдет, он не слишком огорчится. Игорь Сергеевич Горенков не любитель почестей. Для него главное, чтобы прибыль от его работы поступала в его и государственный карманы. Одним словом, судьба подарила пареньку из провинциального Озерска больше, чем обещала в самых смелых мечтах. Оглядываясь на свою жизнь, Игорь видел позади путь в высшей степени достойного человека. Без связей с криминалами, разворовывания нефтегазолесных богатств страны, он сумел добиться высокого положения. Пусть не самого высокого, но так оно и, пожалуй, безопасней. Зато он тот самый российский производитель, о котором столько говорят. Он способствует повышению благосостояния и престижа своей страны, дает работу многим достойным и талантливым людям. В общем, пример для подражания. И не и олени есть кем гордиться. Если не обращать внимания на мелочи вроде уклонения от налогов в не слишком крупных масштабах и кратковременных любовных интрижек, то в целом Игорь Сергеевич Горенков полагал себя в высшей степени достойным членом общества. И разве он не имел на это права? Все-таки на кладбище царит губительная атмосфера. Игорь вдруг почувствовал, насколько он устал. Не физически, что для него сильного молодого еще мужика короткий вынос грубо. Нет, нет, он вдруг ощутил, Насколько измотали его все эти переживания по поводу самоубийства друга, весь этот клубок отношений, который оставил после себя покойный. Людей, собравшихся на похоронах, Игорь всегда считал близкими, но сейчас рядом с ними ему не хватало воздуха. И он инстинктивно отодвинулся подальше от траурных нарядов ценой в десятки тысяч баксов, от скорби на показ, от подозрительности и себя себялюбия. Ему послышалось пронзительное воронье-карканье. Игорь посмотрел в сторону на пустую аллею, уходящую вдаль кладбища, а потом оглянулся вокруг. Ворон нигде не видно. Что за черт? Вновь бросив взгляд на аллею, он обнаружил, что она уже не пуста. Вдалеке появился чей-то силуэт, показавшийся смутно знакомым. Человек приближался, двигаясь не по дорожке, а сбоку, вдоль самых оград, Ступал принужденно, с трудом подволакивая правую ногу и скашиваясь на один бок. Когда он приблизился, стало заметно, как бедно он одет. Его рваные кроссовки, штаны с лампасами от спортивного костюма, коричневый потертый пиджак в мелкую клетку с грубоватыми заплатами на локтях резко контрастировали с респектабельным обликом участников ВИП-похорон. Словно сознавая свою неуместность здесь, Мужчина остановился в стороне. Кладбищенский нищий, наверное. Мелькнуло в голове у Игоря. Сейчас начнет приставать ко всем, клянчить денег на помину сопшего. Надо сказать охране, чтоб прогнали. Вообще-то могли бы и сами уже догадаться. Однако security почему-то не торопились удалить чужеродный элемент. Наверное, потому что похожий на бомжа человек вел себя не как попрошайка. а как человек, пришедший на похороны знакомого. Спокойно стоял, замерев и сохраняя на лице приличествующее ситуации выражения и сжимал в руке цветы, две жалкие гвоздички. Против воли Игорь не мог отвести от него взгляда, продолжал в упор таращиться на странного пришельца, выходца из мира, который давненько не приходилось посещать. Мира, который простирается за пределами стен респектабельных офисов и машин с тонированными стеклами. Что-то до боли знакомое чудилось в облике инвалида, что-то искаженное, но незабытое, не погребенное в прошлом. Или наоборот, погребённое, но свежеоткопавшееся. Черт возьми, да это же...» «Сашка!» Это имя вырвалось у Игоря раньше, чем он успел подумать. «Не может быть!» «Брызгалов!» Игорь повернулся к Мише. «Смотри, кто здесь!» «Сашка!» «Где? Я что-то не вижу», — отозвался Миша, крутя головой. «Да вон же он, вон у той могилы! Побудь тут с Мариной, ладно?» Оставив вдову и сына покойного, Игорь поспешил туда, где, все так же скромно, не претендуя на внимание, стоял человек в рваных кроссовках и клетчатом пиджаке. Вся его поза говорила, что жизнь для таких, как он, не более чем смиренное ожидание. Раньше он не был таким. Он был бойким, стремительным, задурным чубчиком, который, как его не приглаживая, вечно вставал над лбом, как петушиный гребень. Заражал людей своим оптимизмом, своей уверенностью в том, что все, в конце концов, будет хорошо. «Сашка, глазам своим не верю! Ты...» «Надо же, узнал!» — без улыбки произнес Саша. «Думал, вы уж за эти годы забыли, как я выгляжу». Игорь слегка смутился. «Ну что ты, как можно?» «Кстати, выглядишь отлично, все такой же молодой. Ни живота, ни морщин, ни седины, не то что у нас. Слушай, я так рад тебя видеть!» Игорь распростер для друга объятия, но тот отстранился. «Какой же ты молодец, что приехал! Как ты?» «Как видишь», — усмехнулся Саша. Игоря все больше смущала эта манера бывшего, то есть старого друга, Никакой ритуальной вежливости способной, если не отменить, то затушевать печальные факты, прервавшие много лет назад их общение. «Что было, то было», — как бы говорил Саша. «И не стоит нам делать вид, будто этого не было». «Ну как же так? Столько лет! Мы ничего даже не слышали о тебе!» «Кто же в этом виноват?» — снова усмехнулся Саша с грубоватой непосредственностью. И Игорю не захотелось продолжать тему. «Никто из нас не может понять, с чего Андрюха вдруг повесился». Перевел он разговор на другой, также болезненный предмет. «Теперь уже не узнаешь», – уклончиво сказал Саша, поднимая глаза к небу. Могильщики тем временем закончили работу, и все потянулись аккуратной процессией класть цветы на могилу. Саша тоже пристроил свои гвоздики. «Сбоку, у самой земли». как бы стараясь скрыть их за трапезный вид. Игорь следовал за ним. Пусть Саша не проявлял тяги к общению, он не мог вот так оставить внезапно объявившегося через столько лет друга. «Сашка, нам о стольком надо поговорить. Давай, когда поедем с кладбища, ты сядешь ко мне в машину». Тут покачал головой. «Нет уж, я на поминке не пойду». И дурашливо, почти глумливо показал на свой костюм. «Куда я в таком виде?» «Ну как же так? Так прямо и уйдешь?» — продолжал настаивать Игорь. «Ты хоть где остановился-то? Как тебя найти? Тут недалеко кабак есть». Саша выудил откуда-то из недр клетчатого старомодного пиджака прямоугольный клочок бумаги. «Я буду там завтра вечером. Приезжай, поговорим». Мельком взглянув на визитку и отметив, что название ресторана ему незнакомо, Игорь спрятал визитку в карман куртки и долго смотрел вслед удаляющемуся по аллее другу, не заметив, как к нему приблизилась Инна. Подошла сбоку, окинула мужа тревожно испытующим взглядом. Игорь напрягся. Не потому что ожидал от жены чего-то плохого... Просто в последнее время это было его постоянной физиологической ниже уровня сознания реакции на Инну. На модную челочку ее короткой стрижки, гелевыми темными иглами, утыкающуюся в оправу изящных прямоугольных очков. На ее тонкие бледные губы, с которых она постоянно слизывала помаду. На ее красивый, с безукоризненной дикцией след оставленной профессии «Голос». «Ты чего тут торчишь?» – спросила Инна тем самым красивым голосом, отчетливо выговаривая слова. «Да я тут с Сашкой...» «Вот ведь ничего плохого не сделала чувства, будто он мальчик, который оправдывается перед строгой учительницей». «Да, что и говорить, училка остается училкой до конца дней своих». «С какой еще Сашкой?» – Инна бдительно завертела головой. «Не с какой, а с каким». «Слушай, Инна, это уже неприлично. Перестань меня изводить своей дурацкой ревностью, хотя бы на похоронах». Инна продолжала недоверчиво смотреть по сторонам. «Ну и где твой Сашка?» Игорь тоже оглянулся, но никого не увидел. Очевидно, инвалидность не лишила Сашу способности к быстроте передвижения. «Да, правильно, ведь раньше до травмы он вечно не ходил, а бегал. Такой живчик был. Он уже ушел. Я тебе рассказывала о нем, наш пятый друг». Точнее, он всегда был первый. Впрочем, неважно. Обрывая тягостный разговор, Игорь снова отошел к могиле. Народ потихоньку рассасывался. Траурное море мелело. Вскоре Игорь остался один. Он стоял, глядя на фотографию улыбающегося Андрея, которые водрузили поверх свеженасыпанного холмика и мучительно подыскивал слова, которыми должен был попрощаться с другом. В голову лезла какая-то ерунда – Какие-то отдельные, словно кадры клипа, воспоминания. Вот они в Озерске гоняют по пустырю грязный потертый мяч. Вот они все пятером собираются в Москву. Сашка полон энтузиазма, а вот Андрей осторожничает. Их первые московские годы, когда они жили кто где, в общежитиях и чужих квартирах, хватались за каждую подработку. Разве это выразить словами? Да и при чем тут слова? «Прости меня, Андрюха!» – наконец подыскал Игорь нужную фразу. «Если б я только поговорил тогда с тобой, все могло бы быть иначе!» Сзади подошла Алина, взяла отца под руку, прижалась к плечу. Он погладил дочь по голове, обнял, откликаясь на уже такое взрослое проявление внимания от той, кто навсегда останется для него ребенком. Его забавной девочкой, его умной девочкой, его грустной девочкой, его проницательной девочкой. Если с Игорь в последнее время чувствовал дискомфорт, на Алину это не распространялось. С ней он был более откровеннее, чем с женой, ощущая, что, несмотря на отсутствие жизненного опыта, Алина многие вещи понимает вернее, чем Инна. Несмотря на отсутствие опыта, а может, благодаря? Что, если этот хваленый опыт делает человека хуже? Знаешь, Алина, когда нам было столько лет, сколько тебе сейчас, Андрюха и еще один наш друг Сашка где-то вычитали, что место на хорошем кладбище очень выгодное вложение денег. И так носились с этой идеей. Андрюха, как только появились средства, первым делом вот эти четыре места купил. Но тогда нам все это казалось шуткой, игрой. И в голову не могло прийти, что он так скоро окажется здесь. Алина прищурилась, оценивая обстановку. «А что? Тут неплохо. Я тоже не против, чтобы меня тут похоронили». «Алинка, ну что ты такое говоришь?» Игорь был на волосок от возмущения. «А что особенного? Все там будем. И потом смерть — это готично. Дурачки вы маленькие». Игорь знал, что втягивается в продолжение их давнего спора, но удержаться от реплики не мог. «Играйте в эту вашу готику. Могилы, кресты, черепа». «А что такого?» — привычно парировала Алина. «То, что можно доиграться. Смерть — это такая штука, то есть не такая штука, чтоб с ней можно было шутить. Приметы, говорят, нехорошие. Накликать можно». «Папка, ну ты у меня как маленький». улыбнулась взрослая умная Алина, вращая на указательном пальце серебряное протравленное чернью кольцо. «Конкурентов по бизнесу не боишься, а могил испугался». Игорь невольно вздрогнул. То, что он попытался скрыть сам от себя, дочь сумела уловить и определить одним точным словом. Ему действительно было страшно. Он боялся и Андрюхиной могилы, и своего непонятного видения при выходе из церкви, и даже почему-то неожиданного появления Сашки. Все это испугало, но признаваться в том не хотелось. Не только Алинке, даже себе. «Да ну тебя!» Игорь прям готов был обидеться, как маленький. «Лучше пойдем отсюда, все уже в машинах сидят, нас ждут». «Пап!» — заглянула в глаза Алина, вмиг превращаясь снова из взрослой девушки в избалованную девочку. «А можно я в другой машине поеду?» «Со Стасом, что ли?» Просек ситуацию Игорь. «Ну да», – протянула дочь. Игорь не стал ничего уточнять, а тем более иронизировать. Подростковые влюбленности – тема столь эфемерная и болезненная, что взрослым в нее вмешиваться ни к чему. «Конечно, поезжай. Поддержи парня. Ему сейчас очень тяжело. Он отца потерял». Перед уходом Игорь бросил последний взгляд на фотографию в траурной рамке. «Эх, Андрюха, Андрюха!» Снова сказал он вполголоса. «Ну зачем? Зачем ты это сделал? Почему? Может быть, может, если бы я тогда поговорил с тобой, ты бы мне все рассказал. Прости меня, прости, если сможешь». Отдав последнюю дань покойному, все родные, друзья и сослуживцы Андрея покинули кладбище. Остался лишь участок, на котором еще были три пустых места».